Эмоциональное забвение Когда осознаешь смысл и ценность дарованного времени, пропадает нужда посвящать себя бессмыслице, выяснению, поиску, самозабвению, нужное находит непринужденно, самостоятельно, лишнее на глазах превращается в прах.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 Разбавь идущие пребывание, свой миг неистовым огнем, след осязает трепетания, чувств воскреси, развеяв сон. в миг погрузись, его любя, предав забвение разделу, шагай неустанно слепя огнем неистовым рассвету. Эмоциональное забвение, провоцирующее на неконтролируемую волнующую интригу от зрительного контакта человеком или вещью, Необходимо гасить чувством осознания этого забвения. Быть выше этой эмоции, не позволяя ей одурять вашу осознанность, как состояние, в котором нет волнения. Помнить, что если есть это забвение, то в момент его возникновения вам нужно трезвить себя собственноручным намерением и не погружаться в ту область, не растворяться в этой чарующей эйфории, а также агрессии. не идти на ее поводу, а, сохраняя предельную концентрацию, восседать над возникнувшей эмоцией, чья всеми силами, как правило, стремится вами овладеть. Смотри всех кумиров-молодежи, сходящих с ума от эйфории, в которой они пребывают. Они все останутся ни с чем, если не вспомнят самих себя истинных, покуда в момент своей радости они забывают о самом главном – Боге, создателе их мнимого, эфемерного счастья. Не завидуй им, они более чем никто другой обречены на страдания в грядущем, но и не осуждай их, ибо ты никто, чтобы говорить о том, чего не достиг. Не цитируй мои слова, не говори их никому, просто знай, что все так и есть. Покуда любой, забывший об отце мироздания, в его же обители хоть на мгновение, когда испытывает радость или упадок или апатию, будет представлен к суду высочайший неповинный к пониманию мудрости. Вы не должны гасить это смятение, вызванное случаем или человеком, объектом, вещью вроде телефона или ручки, которую вы возьмете в тот момент со стола, в том числе переводом внимания на другую область знания, человека или объект. Если вы это делаете, вы тряпка, и стержень ваш отнюдь не сталью соткан, или попросту это ни к чему не приведет. Вы всю жизнь в вопросе самосознания будете топтаться на одном месте. Какая бы ни была эмоция – эйфория, упадка, волнение, недовольство или смятение – вы должны собственноручным осознанием наличия этого процесса позволить данной эмоции уйти самостоятельно. Стерпеть ее, мысленно отправив через макушку ввысь, но не переводить ее на объект силой своего внимания. Техника 1 –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 Таких смятений будет сотни, иногда тысячи, и все должны быть выстояны достойно. Любое волнение вызвано слабостью его испытывающего, и чтобы стать сильнее, вы должны испытывать эти волнения, каждый раз контролируя свои эмоции, чувства, свое «я», чтобы это могло оказывать развивающий характер, прежде влияя на духовный рост, ибо в материальном вы мало сыщете счастье, покуда эфемерно. Каждый раз вы должны переживать возникающую эмоцию смятения, осознавая, что она должна быть пережита, распознана и не отправлена в другой объект, лишь бы не осязать возникшее волнение, потому как именно сам процесс осознания этого забвения и играет ключевую роль в вашем духовном росте. Это когда в моменте потери в реальности от эмоции, вы осознаете, что есть такое забвение, которое просто вынуждает вас теряться в реальности, и вы должны трезвить свое «я». Вспоминая каждый раз, что намеренная ментальная концентрация и осознание самого себя в момент волнения, стремящегося занять лидирующую позицию над вашей осознанностью, впоследствии увеличивает осознание идейности единого сознания, как чувство, из которого состоит Вселенная. Важен ментальный настрой и постоянное прибытие в состоянии «здесь и сейчас». Важен ваш настрой и ментальное намерение осознание природы этого забвения. Тогда, когда вы будете постоянно трезвить в себя в случае возникающей угрозы, и не забывая себя истинного, не забудете и понимание того, что эта ситуация, в которой вы оказались уже создана Богом, поучительной для вас целью. Но это понимание придет впоследствии, когда вы сможете, уже не контролируя процесс осознания этого забвения, Уже не погружаться в область смятения, а сохранять непреложное спокойствие, что бы там ни произошло. Если вы не научитесь контролировать себя, свои недостатки, провоцирующие эмоции на забвение, вы попросту никогда не научитесь смотреть на мир таким, какой он есть. И всегда будете оперировать не идейностью единого сознания, как чувство, из которого состоит вселенная, а опытом, логикой или попросту думой эго, которая априори ограничена в ведении. Забвение это то краткосрочное чувство потери в реальности или связи с концентрацией, как состоянием, вызванное смятением извне, чужеродным влиянием, раздражителем или случаем, осязаемым как волнение или упадок духа. В качестве провокатора выступает эмоция: радость, гнев, страх, ревность, зависть и так далее. а также обстоятельства, человек, предмет, провоцирующий на эту эмоцию. Неважно, чем вызвано забвение, если оно присутствует в твоей жизни, значит ты уже искушаем. Тебя легко купить и уничтожить, вопрос лишь в силе влияния самого обстоятельства. Поэтому на ранних этапах самопознания и рекомендуется избегать от общения с противоположным полом, а также соблюдать аскету или вести тождественный образ жизни. в виду эмоционального диссонанса гормональных скачек провоцирующих на забвение к истинному я в виду ритма погружающего в иную сферу воздействия уводящую от осознания своего я общение или обращение к источнику удовольствий должно нести разгрузочный зажигающий и восполняющий ваши опустошенные резервы характер тогда когда вы уже сыскали себя. Осознаете ценность мига, жизни и не ищите спасения на стороне, в оппоненте, удовольствиях на стороне. А если мужчина зависит от женского слова в ввиду непробужденного начала, он никогда не сыщет свое «я». Он будет страдальцем, он будет всегда тянуться к объятиям, не имея своего твердого мнения и судьбы. Сила его слова будет играть всегда против него самого. Во имя обоюдной теплоты на сердце, когда и без объятий уже огонь в груди, лишь только тогда общение с противоположным полом несет воистину праведный характер, неспроста воссоединяющий представителей одного начала. Как правило, во имя одной общей цели, чье осуществление невозможно порознь. Но пока вы не сыскали свой беспричинный, постоянный огонек в груди и на сердце, вам стоит пренебрегать общением, а также воздержаться от искушающих, вызывающих всплеск эмоций, удовольствий. Вследствие понимания, что это пока что вам не нужно, и это не цель номер один, даже если вам казалось иначе. Если вы хотите сначала научиться быть счастливым, не имея ничего, а после лишь усилить это чувство – Не стоит также пренебрегать развитием личностных качеств, выработке дисциплины и умения, а также навыка отточенного до совершенства. Как правило, эти пустоты, требующие любви, обусловлены именно нереализованным творческим началом. И вы, будучи пустым сосудом, подсознательно осязали эту любовь в оппоненте, тянулись к его силе, поэтому он вас и мог привлекать таким иллюзорным образом. Но это ошибка, покуда эта связь вызвана химией ума, а точнее зависимостью ума от этой химии чувств, из-за того, что вы себя как личность не сыскали. То заветное состояние независимости, состояние понимания бытия от пройденных испытаний, укрепивших, проявивших это чувство. Только не ищите себе оправдания, особенно если вы стеснительная натура, погрязшая в искушении, зависимость от игр, страсти, удовольствия, еды и так далее. Зависящее от обстоятельств, мнений, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем и прочее, что могло логически вас убедить в том, что вам не нужно действовать. Все проблемы, вызванные отклонением в здоровье, из-за того, что вы делаете при жизни уже что-то не так. Тому, кто чист, не нужны болезни, чтобы прийти к всеобщему, единому пониманию истины во взгляде и сердце, испитом любовью. Вам, напротив, нужно давать себе встряску, шагая сквозь страх к тому обстоятельству, к которому вы нерадивы. Начните новую жизнь, запишитесь в спортзал, развивающие курсы, если чувствуете, что вам чего-то хочется, но вы не знаете чего. Чтобы обрести понимание, начните проявлять стремление. У вас уйдет достаточно много времени, вы будете метаться из стороны в сторону, сходить буквально с ума и даже не от неведения или страха. А от того, что не знаете, за что хвататься, чтобы успеть, это все пройдет, все эти состояния смятения, волнения, хаоса, страха, спешки и важности присутствия обязательно пройдут. Но только если вы изживете каждое по отдельности. Для этого вам нужно начать. Чтобы победить эту дурь стеснения, искоренить это волнение, уйти с этого ритма обильного волнения, закрытости, неразвитости, ритма мешающего даже жить в неведении, как остальные. Покуда даже вполне состоятельный, успешный, с большей вероятностью, живет именно в ритме неведения об истинном, как в состоянии, в котором нет ничего, кроме самого состояния единства с мирозданием. А если вы, ко всему прочему, еще и стеснительная недотрога, идущая с мамой под руку, это печально, но поправимо. Главное, что эта информация уже есть, а остальное... Остальное вы поймете самостоятельно, как только начнете проходить испытания. Как правило, люди теряют связь со своим «я» в юном возрасте, забывая его реализовывать, покуда постоянно идут на поводу эмоций забвения, любви и страсти, эмоций, искушающих их эго. А после, к концу третьей декады, начинают потихоньку осознавать, просыпаться, смотреть на прошлое, ненароком коря себя же самих за то, что были столь необходительны со временем и возможностями, которые они якобы упустили в том временном отрезке. скажем так Никогда не будет поздно. На тот момент, время, которое вы проводили, было таким, что не было достаточной информации для того, чтобы вы это знали. И то, что произошло, должно было случиться. Но никогда ничто не поздно. И та эмоция, то чувство, упадком говорящее всеми силами о том, что вы ничего не можете или не умеете, то, что якобы ваша судьба предрешена на то, чтобы всю жить в страдании или том ритме, в котором вы находитесь, Не более чем плод фантазии. Да, сила сомнения и страха будет крайне велика, потому как вы далеко не юноша или девушка, у которой еще не сформировалось придуманное обществом мнение, и будет напоминать смятение, как в школьные годы на контрольной, которую вы не успели списать, а звонок уже прозвенел. Но вы должны помнить, что эта эмоция, это волнение не более чем плод фантазии очерствевшего ума. Вы могли быть умны, чтимы, даже состоятельны. Но толку от этого всего, если сила страха, провоцируя на забвение, по-прежнему держит вас на короткой цепи. Эмоциональное забвение – это когда в моменте той самой неловкости, волнения, спирающего дыхания, ты ненароком забываешь о миге здесь и сейчас, растворяясь в океане волнения, соответствующего эмоции. Ненароком уходишь куда-то туда, а намеренно трезвив свое «я» пребываешь здесь и сейчас. Решения, совершенные под воздействием ритма волнения, априори ведут к неудачам. Искушаемая радость не сильно лучше упадка ввиду того, что в обоих случаях испытывающий эту эмоцию, аналогично теряет связь с реальностью, мигом здесь и сейчас, и попросту забывает о Боге и том безмолвии и безмятежном взгляде, в котором Он, идущий. Должен научиться пребывать в любых жизненных обстоятельствах, даже самых изощренных, пронизанных страхом, а также в досталь испитых эйфорией. Искушаемый попросту недостаточно силен, независим и осознан для того, чтобы состояние здесь и сейчас могло стать неотъемлемой частью его жизни. Состояние здесь и сейчас – невымощенная установка ума, невыдуманная реальность. Это в буквальном смысле нерушимое чувство, обретаемое лишь в процессе жизненного пути, подразумевающего постоянное движение к истоку, первопричине – к Богу. Это понимание достигается закономерной чередой жизненных обстоятельств, пропорциональных текущим изъянам, недостаткам, от которых зависим искушаемый. Это состояние обретается сквозь гнет сомнения боль усталость страх и неведение, а не в зоне комфорта эйфории и достатка в эйфории статике никогда не познать устройства мироздания так как возможно будучи падшим волей судьб униженным ангелом. Истинное здесь и сейчас – это когда ты понимаешь, что уже нет смысла куда-либо спешить, чтобы действительно успеть и увидеть ту скрытую, но никогда не скрываемую, отличительную, ослепительную черту мироздания во всей красе. Это огненное чувство наполненности и любви ко всему сущему, покуда ты уже есть всё сущее, растворенное в самом себе. Придать забвение разделу – значит искоренить причину присутствия забвения в твоей жизни. огромной работой над собой, а также постоянным погружением в творчество во имя обретения состояния повышенной концентрации, где ты, находясь в ритме созидания, бессознательном, постоянно воскрешаешь то самое утреннее чувство легкости на подъем – свободы. Но лишь концентрация всему голова, покуда состояние здесь и сейчас – это особый ритм, который достигается фактической остановкой мысли формы. Это ритм, где нет мыслей, потому что ты изжил каждую, вернул в освояси, тьму неведения или ритму обыденности. И как постоянной концентрации посредством творческого акта невозможно заставить выйти все мысли наружу. Творческого акта, которым ты постоянно развиваешься. А не просто созерцаешь мир, красоту и так далее, потому как просто созерцание – соответствующей эмоции восхищения, в котором ты забываешь о самом главном – Боге. Это тоже рок, ведущий к распаду личности. Созерцать нужно, но не забывать о том, что ты здесь и сейчас, и что эта эмоция не должна оказывать на тебя столь ослепительное, растворяющее в неизвестности волнение. Красота не только в глазах идущего, но и в самом идущем. И смотря на мир, ты видишь лишь себя. И если погост вызывает угнетение, а сад – восхищение, стоит понимать, что в радости ты будешь цвести, а в угнетении – упадком лишь увидать. Или искренне радоваться розочке, но так обильно огорчаться и тому, что тебе ее не подарили. Это будет не просто покуда ты всю жизнь постоянно в чем-то терялся. в Проблемах, заботах, эмоциях, достатке, мыслях, ритме готовки, уборке. Постоянно куда-то спешил, шел, считая, что это важно и якобы нужно. Но постоянно забывал о миге намеренной трезвости здесь и сейчас. Ритм здесь и сейчас – это безмолвие во взгляде от отсутствия раздражителя, провоцирующего на забвение. А мысли и есть тот раздражитель. Свободная мысль – это то, от чего ты зависим, например, о человеке, работе, мечте – это та мысль, которая крадет твое внимание, потому как ты ее не изжил или попросту еще не соприкоснулся с силой, которая энергетически представляет этот объект или обстоятельство. Спонтанная мысль – это невнятное, обо всем и сразу из ниоткуда берущееся слово из пустоты, как показатель отсутствия повышенной концентрации. Как нерушимого состояния здесь и сейчас, особенно хорошо это осязаемо утром, с просонья, когда непонятные голоса вещают тираду о чем угодно и даже о том, чего в твоей жизни никогда не было. Это и есть показатель того, что тебе еще далеко до осознания самого сознания высшего Я. Пока присутствуют мысли, пока они могли оказывать на тебя влияние или попросту, пока ты в них растворяясь, начинал свой день, это не тот ритм, о котором идет речь. это не состояние быть, а не казаться, это не состояние здесь и сейчас. Это что-то похожее, безусловно, что-то благоприятное, особенно если ты никому ничего не должен, никого не используешь, плывешь по течению. Безмятежное, ласковое, сравнимое с объятием симпатизирующей особи, но не истинное, как состояние... чье и непреложно и не властно забвению, если ты имеешь спонтанные мысли, то твое видение на мир по-прежнему иллюзорное, и существует для того, чтобы ты знал, что тебе есть к чему стремиться, то есть нет предела совершенству. Главное себя не считай особенным, а уж тем более единственным, иначе ты никогда не увидишь ту сокровенную, но никогда не скрываемую отличительную, ослепительную черту мироздания во всей красе». Шаг за шагом, вновь и вновь открывая день, погружайся в творчество лишь одной целью – пробудить свое «я» ото сна. Это «я» бесформенное, это «я» есть энергия чистого взгляда, это «я» – единство сознания и мира. И если твоя цель – самопознание в процессе творчества, ты будешь постоянно подвергаться тотальным перегрузкам. Твое дыхание будет пытаться стать тождественным ритму вселенной. Это болезненный процесс, ломающий логику, мозг, оно будет пытаться остановиться. Но слиться с единым возможно лишь в том случае, когда ты не только остановил ум, но и замедлил текучесть всех жизненных процессов. Перестал зависеть от еды, голода, жажды, холода, воздуха и так далее. Но это невозможно, если ты не будешь закаляться, держать аскезу, унижать плоть, сохраняя непомерное чувство любви. Это невозможно, если ты на упадке не идешь к Богу, Высшему Я, не осознавая в действительности, как оно выглядит и могло. Покуда это Я бесформенное, это Я есть энергия чистого взгляда, это Я – единство сознания и мира. Ты должен жертвовать собой и идти сквозь усталость, сохраняя чувство веры к Богу, своей тропой к Богу. Это долгие годы постоянных практик движения, это тождественно твоей обыденной работе. Чем дольше ты копишь знания и обретенные навыки, способности, реализуя их в жизни, тем пуще понимание и осознание этого единства, неразрывной связи с миром. Ты должен быть угоден миру как личность с достойными чертами характера, чтобы этот рост не останавливался. Ты должен делать то, что и делал, покуда лишь тебе одному ведомо о том, как нужно делать, чтобы этот рост непрестанно стремился к истоку, к Отцу Мироздания. Ты будешь постоянно мутировать и крайне болезненно. На первых порах ты вообще не сможешь кропотливо и монотонно что-то делать больше 15-20 минут, особенно если твоя деятельность будет связана с искусством и кропотливым трудом. Рассеянность, несобранность, нехватка кислорода, усталость и остальное прочее навязчиво говорящее о том, что тебе нужно прекратить, физиологически будет сносить твоему пониманию крышу. Ты будешь задыхаться, испытывать состояние злости, агрессии, но сквозь этот гнет ты должен идти дальше. Только тогда есть рост, когда ты фактически задыхаешься, когда голова идет кругом, когда ты уже не понимаешь, что происходит. Лишь тогда начинается рост, и чем дольше ты будешь идти сквозь этот туман, тем лучше для твоего духовного роста. И если ты считаешь, что Библия некомпетентна или подразумевает что-то иное, то у тебя все впереди. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. В таком ритме, когда ты себя опустошаешь, но сохраняешь чувство любви, веры и понимания во имя чего ты это делаешь и к кому в процессе этого творчества ты идешь, ты действительно растешь как духовная личность. А гуру, которые просто смотрят классные фильмы, слушают правильную музыку, живут в эстетике и носят красивые, дорогие вещи, и думают, что деньги, полученные от их информации, по делам, и то, что они имеют действительно их, а не того, кто им это дал в пользование. Гуру, проповедующие о интеллигенции, качествах, пороках, этике, помощники сатаны, как образы, которые вас ничему не научат. Сатаны, как божьего сына, который является обратной стороной медали, чьей угодны неугодные, и неугодны угодные. Эти люди, если их знания поверхностны, и они достигли чего-то случайно, или попросту они это знают, но не делают, они всегда оперируют следствием духовного начала. Безусловно, они вам могут изменить ценности жизни, показав свои преимущества, они могут направить вас тропой, в которой якобы что-то поменяется. но Если вы внутренне пустой сосуд, если вы как личность духовно необогащенная, если вы быдло, овощ или цветочек по своей природе, вы будете лишь представителем руководящих кругов в прилежных одеяниях, морской или цветной капустой или шалфеем, служащим лекарством для других. В этом есть смысл, но он по вашей готовности будет раскрываться каждый раз по-разному. В процессе творчества, погружаясь в бессознательное, испытывая дискомфорт, связанный с духовным совершенствованием, твой старый взгляд на мир без утраты жизненных функций замещается на новый. Но если чувствуешь, что ты на крайнем пределе, закончи дело и иди гулять. Пешком под музыку, которую я советую. Не оставайся дома и не иди есть. Если сделать оба пункта, считай все эти старания напрасны. Это ни к чему не приведет. Рост наблюдается только тогда, когда ты идешь сквозь упадок, сохраняя чувство благоденствия и любви к самому процессу, и непрестанно видишь во всем намеренно лишь образ Бога. Только таким душераздирающим образом возможно пройти путь святых отцов, навеки изгнав тьму неведения из своего взгляда на жизнь, достигнуть высот, дождественных твоему навыку или таланту, а также перестать жить в волнении о завтрашнем дне. Ибо осознаешь, но уже чувством, что от тебя мало что зависит. Но помни, в силу физиологических особенностей организма дыхание не остановится даже за годы постоянных практик. И если ты хочешь достигнуть совершенства в том числе и в отношении своей физиологии, ты должен постоянно, каждый день опустошать свои резервы до минимума, прибегая к искусству, творить. Замедли дыхание до минимума. и тобой не овладеет никакая физическая болезнь, никакой недуг. И сила стихии твоей диадемой в тот час станет навеки. Поэтому творчество должно быть осознанным элементом, которое не только будет восполнять твой жизненный ресурс организма, содействуя обретению того самого бездыханного ритма Вселенной, но и приносить удовольствие, развивая твое «я», еще больше устремляя то к истоку, первопричине – Богу. Выдержка из книги «Вопросы от читателей» 251-300. Вопрос 291. Цена высока? Насколько? В представлении обычного, иная жизнь с иными ценностями, представлением, где нет родных, близких, друзей, любви, где только испытания против себя, своего круга ближнего, где только апатия, лень, куща сомнений, страхов, в 95 случаях неудач, где нет поддержки, где постоянно холодно чувство, где на ранних этапах нет смысла жизни, понимания, любви даже к жизни, не говоря о том, что к миру, природе или воробью с его сердечным чувством, рущимся наружу. Цена настолько высока, насколько гора к покорению в одиночестве без какой-либо подготовки. «Если вы доходите, вы достойный». Если вы сходите, вы становитесь общественным достоянием для остальных идущих. Вы же знаете, как на Авересте маршруты проложены. Кто является контрольной точкой, трупы чьих людей, идущих к своему триумфу, ныне являются опознавательными знаками. Цена несопоставимо высока даже к представлению. Это темный лес, который сначала нужно вдоль и поперек изучить, а после – вырубить до основания. Вспахать землю, посадить новые плоды, ждать урожая. Охраняя восходящие цветки жизни от каждого нерадивого, желающего их осквернить. И это лишь слова, которые ничего не значат. Но это, если вам интересно. Вопрос 294. «Недостаток чего-то или кого-то тоже иллюзия? Важно, как отказаться, ведь мысли в голове жужжат». Недостаток или потребность в том или ином, если вы думаете, что это принесет вам счастье, стабильность, успех или благосостояние – это иллюзия. Есть некоторые базовые вещи, чьи априори уместны, когда вы можете себе их позволить, и вам действительно это содействует в развитии. Более дорогой холст, материал и так далее – то, что оказывает развитие прежде творческому начинанию. Чье как раз и является путеводной звездой для того, чтобы, погружаясь в него, отключаться от тех иллюзий, которые в бодрствующем состоянии ума у вас, не склонных к искусству, присутствуют. Когда вы постоянно соприкасаетесь с первопричиной, искусством, вдохновением, вы постигаете свою божественную суть. На период погружения вы становитесь этим творением, растворяясь в океане бессознательного или любви, которой не нужны иллюзии. в которой, если вы ее обретете, нет потребителей, нет иллюзий, нет ничего кроме нее самой. А когда у вас нет любимого дела, и вы ее не сыскали, вы ищете себе мнимое на стороне, считая, что оно вас спасет. И так может быть всю жизнь. Неважно, сколько вам будет лет и какой опыт у вас за плечами, если вы зависимы от блага, как состояние, которое питается чем-то эфемерным, что можно разрушить, отнять. Это ничего ровным счетом не значит. Это просто вы умный, развитый, но ни разу не осознанный.